Как вас будут сбивать с толку? Защита от близких. Через несколько часов, а может дней, вы дочитаете мою книгу. Надеюсь, что чтение не пройдет для вас бесследно. Вы подойдете к своим близким, с восторгом расскажете им про альтернативный способ закрыть все базовые потребности. Знаете, что вы услышите в ответ? Только насмешки, ухмылки и скепсис. Вам будут приводить фразы, которые только с виду кажутся умными. Живем один раз. Не в деньгах счастье. Все равно все государство отберет. Акции – это лохотрон. Отбиваться от таких советов легче, чем вы думаете. Вы должны прислушиваться к мнению людей только в том случае, если они сами разбираются в предмете. Нет нужды слушать советы по питанию от врача в поликлинике, если у него висит пузо и видны складки жира на талии. Нет смысла брать уроки бокса у тренера, который ни разу в жизни не дрался на ринге. Зачем вам финансовые советы людей, которые ни разу не ходили нужной вам дорогой? Когда насмешки прекратятся? Может, никогда? Ну или лет через 10-15? Это произойдет в тот момент, когда вы покажете своим родственникам и друзьям, что можете жить с капитала. Заочный спор со скептиками. Есть более опасный тип критиков, так называемые эксперты по финансам. Тут все как в футболе и политике. В этом разбираются все. Я вот уже на пенсии, доказывать ничего не надо. Но есть коллеги, которые на пальцах могут объяснить, что меня не существует или что я обречен. Любимое их занятие показать на публику, что они пользуются калькулятором лучше меня. Вполне возможно. Их мнение мне очень помогает, критика наполняет меня энергией. Они, сами того не подозревая, шлифуют недостатки моей стратегии. Но кого-то из читателей подобные уколы могут сбить с толку. Как распознать эксперта-скептика? Обычно у него есть блог или канал на YouTube. В блоге много красивых графиков и таблиц, он умело жонглирует названиями бумаг. Он меняет решения по пять раз в год. Эксперту нравится его занятие, но это нельзя назвать инвестированием, скорее коллекционированием, хобби. Причем такое хобби часто не приносит денег. Для чего нужны инвестиции? В блоге эксперта много разоблачительных статей. Они, пенсионеры, не так инвестируют. Они проигрывают индексу, бывает. У них неправильные цели. Как вы понимаете, наш эксперт спорит не с вами, Ему нужно убедить свое второе «я» в правильности выбранной стратегии. Вот и вы спорьте не с ним, а со своим вторым «я». Процитирую своего виртуального учителя Олега Клоченка. Он написал это, когда один из читателей упрекнул его в нематематическом подходе к инвестированию. «Нет никакой ценности в измеримости результатов по портфелю. Вот на себя посмотрите. Вас не посчитать, а вы работаете отлично. Странно, правда?» Почему вы думаете, что финансы считаемы? Что они проще, чем вы? Очевидно, считаемы при сильном упрощении только потоки внутри одной отрасли. Это при сильном упрощении, подчеркну. И эта считаемость для нас крайне полезна. Мы примерно можем сделать ставку в пределах отрасли, но даже ее развитие не считаемо в принципе. Межотраслевые сравнения не работают по факту. Валютные кросс-курсы не считаемы, Сто лет люди бьются над расчетом фундаментальной стоимости валют. Ничего зазорного в ваших вопросах нет, а вот опасность стать психом, гоняющимся за результатом, есть. А ведь погоня за наилучшим результатом и разоряет. Это же всем известно. Инвестиции нужны для счастья, и никак иначе. А вы тут двигаете опасный для мирных инвесторов психоз. Считать и сравнивать прошлое разных вселенных с идеей, что можно угадать идеальное будущее по прошлому. Я вам сразу скажу, это не работает. Но тем не менее, можно провести много лет в этом поиске и ловить свой кайф, это я понимаю. Но людей, поймавших на этом кайф, я знаю всего одного, а вот потерявших рассудок знаю десятки. Я вам от всего сердца желаю ловить свой кайф и ни в коем случае не страдать от своего подхода. Пиарщики. Пиарщики – опасный тип людей, они тоже будут сбивать вас толку. В мире финансов все хотят что-то продать, и все конкурируют за внимание и кошельки людей. Журналисты, рекламщики, консультанты и управляющие фондами полностью захватили медиапространство. От газет до YouTube. Их цель – наши деньги. Мы же делаем выводы в первую очередь на основе эмоций и разговоров. Инвестору очень сложно опираться только на цифры и логику. Лично мне постоянно приходится мысленно бить себя по щекам, чтобы выйти из-под влияния пиара. Примеры пиара. Возможно, у опытных инвесторов примеры ниже вызовут ухмылку. Но я, например, длительное время был убежден, что это и есть истина. Недвижимость в центре Москвы рулит. В чем рулит? Что нам говорят цифры? Оказывается, нормальные доходности можно найти только на окраине или в маленьких провинциальных городах. «Так зачем же все лезем в центр?» «Покупайте только надежные облигации, желательно казначейские бумаги США». «Правда?» «А ничего, что реальные доходности по ним сегодня ушли в отрицательную зону?» «Либо инвесторы по всему миру разучились пользоваться калькулятором, хотя я слабо в это верю, либо они паркуют свои средства от безысходности, не велит устав или пугают независимые эксперты?» «Я маленький частный инвестор». У меня этой безысходности нет. Могу себе позволить размещаться в других инструментах, более рискованных, как нам говорят, пиарщики. Покупайте недвижимость Лондона. Тысячи китайцев, арабов и русских не могут ошибаться. Еще как могут. Богатые люди поддаются стадному инстинкту ничуть не меньше, чем бедняки. Доходности британской недвижимости давно ниже плинтуса. Доходности более простых инструментов REIT, дивидендные акции, намного выше. И как вообще можно понять чужую страну? Мы не знаем ее налоговую систему, не знаем, как работают посредники, не осознаем политических рисков в целом. Вера крепка. Люди с капиталом знают о многих минусах, но им нужна надежность. А надежность – исключительно продукт веры, то есть пиара. Россия – отсталая страна. Не надо сюда инвестировать. Смотришь презентации экономистов-пиарщиков и хочется расплакаться. На самом деле нет. Я капиталист до мозга костей. У меня нет патриотических чувств, когда дело касается финансов. Я прекрасно понимаю минусы и плюсы нашей страны. Я хочу нажиться на этом. Список пиар-лозунгов можно продолжать до бесконечности. Покупайте первоклассные акции США. Сдавайте однушки в Москве. Бетон рулит. Золото – защитный актив. Криптовалюты, спасение от инфляционного шока. Тесла наше все, Илон Маск гений. Держите весь капитал у американских брокеров. Храните деньги в сберегательной кассе. Пиарщики тоже любят цифры. Если вы думаете, что пиарщики говорят только лозунгами, то вы ошибаетесь. Существует целая индустрия, заточенная на то, чтобы на языке цифр заставлять капиталы перетекать от глупых и бедных к хитрым и богатым. Перечислю инструменты пиара. Суверенные рейтинги стран и вообще любые рейтинги. Сложные методы бухучета, где черное могут назвать белым даже не моргнув глазом. Почти вся макростатистика, где подсвечиваются проблемы отдельных неправильных стран и полностью игнорируются проблемы развитых. Кто платит, тот и заказывает музыку. Ожидания вместо цифр. Некоторое время назад я посещал тусовки стартаперов и венчурных инвесторов. Молодые ребята устраивали целое шоу. В презентациях нам рисовали графики роста в виде хоккейных клюшек. От заявленных безумных цифр мне становилось не по себе. Но это венчур. Там без шоу никуда. Мы почему-то поддаемся влиянию пиарщиков из более зрелых компаний. Смотришь презентацию Тесла и хочется встать и рукоплескать. Залезаешь в отчетность и рыдаешь. Смотришь ролики Амазона о роботах-кассирах и думаешь, вот он, новый дивный мир. Снова копаешься в цифрах и понимаешь, что это нельзя покупать. Лучше все эти радости я буду наблюдать со стороны. Пусть мой капитал постоит в сторонке, а ладошки не жалко. Если ребята улетят в космос, я первый им похлопаю. Как выйти из-под влияния пиара? Полностью невозможно но вы можете минимизировать его воздействие. Вот несколько простых советов. Меняйте круг общения, в том числе и виртуальный. Ознакомьтесь с информацией, очищенной от пиара. Ищите ее в книгах, в отчетах, в обмене опытом. Выясните, кто говорит и на чем он зарабатывает. Я почти никогда не слушаю журналистов, управляющих фондами, экономистов и прочих заинтересованных людей. И наоборот. Мнение частных инвесторов-практиков для меня более ценное. Сократите время взаимодействия с пиар-инструментами – телевизор, газеты, интернет, СМИ, YouTube. Вырабатывайте критическое мышление, никаких случайных эмоций.